Никогда уже на почтовой станции, суетясь от радости и волнения, Генрих Маркс не встретит сына, не услышит Карл шороха домашних туфель отца, в шлафроке, сбившемся на затылок колпаке, пробирающегося в его комнату, чтобы говорить до пробуждения петухов по душам обо всем самом важном для обоих. Эти задушевные ночные беседы — лучшие в отроческой жизни Карла». Генрих Маркс не встает более. Он устрашающе изнурен. Глаза его потускнели. В комнате отца полутемно и душно. Карлу в этом сумраке, пропавшим лекарствами, испарениями тела, непроветриваемыми перинами, становится не по себе. Он опускается на колени у подушек отца, с трудом удерживая крики спуга при виде его лица. 10 мая 1838 года тихо умирает Генрих Маркс. После похорон отца Карл старался поменьше бывать дома. Карл ближе сошелся с отцом жени Людвигом Вестфалином и проводил в доме невесты большую часть времени. Вскоре, однако, Карлу пришлось возвратиться в Берлин, чтобы продолжать занятия в университете. Надвигалась Новая длительная разлука с женей. Прошел год. 5 мая Карл проснулся особенно поздно. Он до рассвета по обыкновению читал, потом возился с конспектами и лег в постель, когда по улице громыхая прокатила тележка молочницы, запряженная неповоротливым козлом. Карл не сразу вспомнил, что это день его рождения, хотя еще накануне получил несколько поздравительных писем из Трира. 21 год. Совершеннолетие. А еще ничего не сделано, не взят ни один рубеж. На столе подле чернильницы стоял в бархатной рамке слегка пожелтевший, да портрет покойного Генриха Маркса. Тонко очерченное лицо, окаймленное непослушными волосами. Отец был красивее сына. Тонкий нос, правильный овал и небольшой приятный рот. Карл не унаследовал этих черт лица. Но глаза, лоб были те же у обоих. Портрета жени в комнате не было. Она упорно отказывала Карлу в этом подарке. Ничто не должно было, по ее мнению, преднамеренно возвращать мысли жениха к ней. Совершеннолетие. Но Марксу не хочется подводить итоги. Он живет, как сам того хочет. Он ничего не боится в жизни и ни о чем не сожалеет. Жизнь полна увлекательных задач и целей. После смерти отца Карл почти все свое время посвящал изучению философии. Он очень скоро стал одним из духовных руководителей докторского клуба. Карл был почти на 10 лет моложе других членов клуба, но ярко выраженная индивидуальность сделала его вскоре одним из идейных руководителей младо-гегельянцев. 40-е годы отличались быстрым хозяйственным и общественным развитием, ростом промышленности, торговли, укреплением сил буржуазии. Кроме того, происходил значительный прогресс естественных наук. Германия шла навстречу буржуазной революции. Борьба против феодального мира обострилась, а так как христианство было духовным оплотом феодализма, то эта борьба проявлялась и в наступлении на религию. Прусский король... Был одновременно и главой церкви. Ярый противник прогресса он пользовался церковью для реакционных дел. Юстиция и военщина натравливались троном против тех, кто объявлялся врагом церкви. Подчинение науки и литераторов в клерикальной догме, разумом, начетничеству стало одной из целей правящих сил. Борьба с феодальной реакцией соединилась с противоборством церкви и мракобесия. Каждый удар по религии тем самым попадал в короля. Старогегельянцы поддерживали консерватизм, выискивая в учении Гегеля все то, что защищало юнкерство, церковь, прусскую корону, оправдывая их порядки. Младогегельянцы, опираясь на диалектику, нападали на косность религии, но одновременно отбрасывали практическую революционную борьбу, утверждая при этом, что народ — не критическая масса. Признавая необходимость многих преобразований и реформ, Они переходили от критики церкви к критике политики, отражая по сути интересы немецкой радикальной буржуазии. Они верили, что выдающиеся личности — основа прогресса общества».